Однажды ее сестра показала мне поэму Инесс, заглавленную «Рудокоп» — первую строфу, которую я и сейчас помню. Вот она. «Я — рудокоп, я не страшась иду в пласты души и в темном том краю, по трепетному блеску узнаю страдания благородную руду». Остальное я забыл. Помню еще только заключительную строчку Не рвусь я к свету, счастья не хочу. Вот, покамест, и все о дочерях, с которыми Адриан вступил в самые добрососедские отношения. Кстати, они обе очень его ценили, что побуждало и мать дорожить своим квартирантам, хотя на ее взгляд ему не доставало артистизма. Некоторых гостей, в том числе Адриана, или, как принято было говорить в семействе родды нашего жильца, господина доктора Ливеркюна, время от времени приглашали на ужин в большой столовой родды, украшенной слишком монументальным для этой комнаты буфетом с витиеватой резьбой. Многие приходили в девять часов или позднее, музицировали, пили чай, болтали. Это были коллеги-клариссы, пылкие молодые люди с раскатистым Р и барышни с хорошо поставленными голосами. Затем супруги Кнетерих. Муж Конрад Кнетерих, коренной мюнхенец, внешне похожий на древнего германца, Сугамбра или Убия. Для довершения сходства не хватало только витого вихра на голове, Человек неопределенной артистической профессии, кажется, он был живописцем, но по занимался производством музыкальных инструментов и весьма сумбурно и нечетко играл на виолончели, энергично сопя при этом своим орлиным носом. И жена Наталья, испанская экзотического вида брюнетка, в серьгах с черными льнувшими к щекам кудряшками, тоже художница. Сугамбры, убии, древние германские племена. Потом ученый доктор Краних, нумизмат и смотритель нумизматического музея, астматик, отличавшийся ясной, четкой, подчеркнуто бодрой артикуляцией. Далее два приятеля художника, члены Сецессиона, Лео Цинк и Баптист Шпендлер. «Сецессион» от латинского «сецессио» — «отделение» — Венское художественное общество и организуемые им ежегодные выставки, объединявшие с 1895 по 1910 год представителей передовой интеллигенции, работавшей в изобразительном искусстве, стиль «модерн», а также в Германии стиль «югенд» — «молодость» по названию берлинского журнала. Один цинк, австриец из-под Бальцана, потешник по своему поведению в обществе, вкрадчивый паяц, мягко растягивавший слова и непрестанно иронизировавший над своим сверхдлинным носом, фавнического вида субъект, заставлявший женщин смеяться, что само по себе хорошее начало, над действительно смешным выражением своих круглых, близко посаженных глаз. Другой Шпенглер, родом из Центральной Германии, с пышными светлыми усами, светский скептик, состоятельный, мало работавший, ипохондрического склада, начитанный, постоянно улыбавшийся и учащенно моргавший глазами при разговоре. Инесса Родде относилась к нему с величайшим недоверием, в каком отношении она не уточняла, но отзывалась о нем Адриану как о человеке с задними мыслями и тайном проныре. Адриан находил в баптисте Шпенглере что-то разумно-успокоительное и охотно с ним беседовал гораздо меньше уступая домогательствам другого гостя, который доверчиво старался преодолеть его замкнутость. Это был Рудольф Швертфегер, способный молодой скрипач, одна из первых скрипок Цапфенштрессенского оркестра, который наряду с придворной капеллой занимал в музыкальной жизни города видное место. Уроженец Дрездена, Происхождение, однако, скорее нижненемецкого, хорошо сложенный, среднего роста, блондин. Швертфегер обладал тонкой, располагающей обходительностью, свойственной саксонской цивилизации, соединяя в себе добродушие с кокетливостью. Он был ревностным посетителем салонов, проводил каждый свободный вечер по меньшей мере в одной, но обычно в двух или даже трех компаниях, и всей душой предавался флирту с прекрасным полом, молоденькими девушками и зрелыми женщинами. С Леоцинком у него были холодные, а то и колючие отношения. Я часто замечал, что люди обаятельные терпеть не могут друг друга, и что это одинаково распространяется на хорошеньких женщин и на мужчин-сердцеедов. Что до меня то я ничего не имел против Швертфегера, Я, пожалуй, даже искренне ему симпатизировал. И его безвременная трагическая смерть, сопряженная для меня еще с особым убийственным ужасом, глубоко меня потрясла. Я и сейчас еще да нельзя отчетливо вижу перед собой этого молодого человека с мальчишеской повадкой, вижу, как он оправляет фраг движением плеча, слегка поморщившись уголком рта. Помню его наивную привычку, напряженный как бы негодующий глядеть на собеседник. Голубовато-стальные глаза Фегера, слушавшего с раскрытыми губами, буквально бороздили лицо говорящего, останавливаясь то на одном, то на другом его глазе. Каких только прекрасных качеств за ним не водилось! Не говоря уж, о таланте, который, несомненно, составлял часть его обаяния. Ему были присущи прямота, порядочность, чуждость предрассудкам, артистическое бескорыстное равнодушие к деньгам и житейским благам, словом, определенная чистота, которая и светилась в его, повторяю, голубовато-стальных красивых глазах, на набульдожьем, Или скорее мопсообразным, однако привлекавшим своей молодостью лице. Он часто музицировал с сенаторшей, недюжинной пианисткой, чем, кстати сказать, задевал интересы упомянутого Кнетриха, которому не терпелось попиликать на своей виолончели, ибо общество явно предпочитало игру Руди. Его игра была опрятно изысканна, несмотря на малый тон вполне благозвучно и отнюдь не лишена технического блеска. Мне редко случалось слышать более корректное исполнение некоторых вещей Вивальди, Вьетана и Шпора, доминорные сонаты Грига, даже крейцеровые сонаты и пьес Цезаря Франка. Вивальди Антонио, 1677-1743, Вьетан Анри, 1820-1881, Шпор, Людвиг, 1784-1859, итальянские, французские и немецкие композиторы, авторы скрипичных сочинений.